По фергинскому обычаю, у каждого мальчика был собственный маленький слуга, и однажды Джордж, увидев, что его бездельник-рабчонок уснул на постели своего хозяина, тихо сел возле него и начал веером отгонять мух от малыша, к большому ужасу старого Гамбо, отца-негритенка, заставшего своего юного господина за этим занятием, и к величайшему негодованию госпожи Эсман, которая немедленно приказала отдать Гамбо-младшего в руки экзекутора для хорошей порки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 Он любил листать книги, когда еще с трудом их понимал, и принялся читать их задолго до того, как начал понимать прочитанное. же, наоборот, сиял от радости, оказавшись в конюшне или в лесу, всегда готов был отправиться на охоту и удить рыбу, и с самых юных лет обещал достичь высокого совершенства во всех подобных занятиях. Как-то, когда они были еще совсем детьми, и корабль в деда отправлялся в Европу, их спросили, какие подарки должен привести им капитан Фрэнкс.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 «Вздор, дорогая моя!» — ответил старый полковник. «Вспомни, что пути Господни не наши пути, что каждое живое существо рождается собственным внутренним миром, вторгаться в который грех. Что, если Джордж любит музыку? Ты так же не можешь этому помешать, как не можешь запретить Розе благоухать, а птице петь». «Птица?»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 Впрочем, полковник утверждал, что наше вмешательство не может изменить природные склонности, и лишним уж трое своих детей, мы только прививаем им лицемерие. Наконец пришел час, когда мистер Эсмонд должен был расстаться с жизнью, и он простился с ней так, словно с радостью слагал себя ее бремя. Не следует отрывать новую повесть похоронным звоном колоколов или предварять ее над словом все, кто читая или слышал Проповедь, произнесенную тогда преподобным Брод Бентом из Джеймстауна, недоумевали, где он подзаимствовал подобное красноречие, украшавшую ее латы. Быть может, это было известно мистеру Демстеру, шотландцу, гувернеру мальчиков, который поправлял гранки проповеди после того, как она по желанию его превосходительства и многих именитых особ была напечатана в типографии мастера Франклина в Филадельфии. В Виргинии еще не видывали погребения столь пышного, как похороны, устроенные госпожой Эсмонт Уоррингтон своему отцу, который не применул бы первым улыбнуться такому чванному горю. В процессию возглавляли каслвудские близнецы, полузадушенные траурными покровами и лентами. а За ними следовал Милорд Ферфакс из Гринвой-Корта, его превосходительство губернатора Виргинии. Вернее, его.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 когда весть о кончине полковника Эсмонда достигла его опасенга лорда Каслвуда в Англии, последний выразил желание платить расходы на мраморную плиту, на которой были запечатлены имена и многие добродетели матери, его сиятельства и ее мужа, и после надлежащих приготовлений памятник этот был установлен. Пухленькие, льющие слезы херувимы поддерживали герб и корону Эсмондов над эпитафией, на сей раз против обыкновения, не содержащие ни слова лжи.